Ядовитый для живой цитоплазмы, но особенно токсичный для мышечных клеток червей и моллюсков. Папоротник ядовит, но как свежи его перистые листья в лесу, какой особенный у них аромат, как красивы они в букете лесных цветов. Они живая история растительности земли, а в истории растений заключается часть истории человечества. В хвойных лесах, где много зеленых мхов, можно встретить плаун булавовидный, ликоподиум клаватум. Его родовое название, ликоподиум, происходит от греческих слов «ликос» — «волк» и «подос» — «нога». Густо покрытые мелкими зелеными листочками ветви плауна напоминают волосистые лапы зверя. На севере, в коме СССР, его называют «зайчий пояс». Потянешь за конец, и от земли отрывается длинная до трех метров плеть, похожего на мох растения. Растет плаун в сосновых, еловых, хвойно-мелколиственных, темно-хвойных и елово-пихтовых лесах, часто образуя большие зары. Он широко распространен на севере нашей страны и по всей лесной зоне европейской части, Сибири и Дальнего Востока. В Средней Азии плуна нет. От посева споры до появления заростка плауна проходит от 12 до 20 лет. А еще через 20 или 30 лет заросток превращается наконец во взрослое растение. Поэтому вырывать плаун целиком ни в коем случае нельзя, так как это ведет к истощению его зарослей. В 1881 году началось изучение алкалоидов плауна. Вначале была выделена их смесь, глюкоподин, а потом из вида, растущего в Аргентине, получили алкалоид пиллиханин. Он очень ядовит. имеет горький вкус и мышиный запах. 0,1-0,2 грамма – смертельная доза для собак. В 1934 году профессор Орехов выделил алкалоид из плауна годичного – анотинум. В том же году польский профессор Мушинский описал сильно действующие алкалоиды пяти видов плауна растущего в Средней Европе. Позже из плауна булавовидного получили алкалоиды ликопадин, клаватин, хловотоксин, никотин и ряд других веществ. Наиболее токсичным оказался силагин алкалоид баранца, другого представителя плауновых, выделенного в самостоятельный род хуперция. В горах Урала и в фойных лесах Сибири огромные заросли баранца, хуперца целагу. У этого растения есть одна интересная особенность. На верхушках стеблей вместо спор образуются зимующие почки, помогающие ему размножаться вегетативно. В настоящее время исследовано 9 видов плуна. в них В общей сложности обнаружено 35 различных алкалоидов. Главнейшие из них клаватин, клаватоксин, компланатин, абскурин, пилаянин, саурузин, сауроксин. Ликоподин найден во всех видах, за исключением сауруру. Никотин присутствует в четырех видах. Найден никотин и в хвоще полевом. Экизетом арженсе. Род хвощей представлен у нас несколькими видами, часть из которых характерна для лесов и лугов. Хвощ лесной, луговой, зимующий. Другие предпочитают топкие места и болота. Хвощ и иловатый и болотный. Хвощ ветвистый с ребристыми стеблями без ветвей встречается по песчаным и глинистым берегам рек, а хвощ полевой – самое обыкновенное растение окраин полей, обрывов и канав. Этот последний вид хорошо изучен и применяется в медицине как мочегонное средство.